Часть вторая. Суп с самым долгим послевкусием. В квартиру Михаила Юрьевича ребята ввалились толпой, с разогретым супом и полным всяческих надежд пупсиком, спасенным псом, о котором в своей торжественной речи говорил директор Звездопалов. Из-за множества дополнительных уроков, эстетического воспитания и репетиций театра освобождались гимназисты всегда поздно, на улице уже смеркалось. Мы готовы, Михаил Юрьевич, идти прямо сейчас. Суп надежно укутан. Найденные инструкции по сервировке выполнены. Смеясь отрапортовала Лиза. Настроение у компании было веселым. Абсолютно все ждали новых впечатлений и приключений. Весна в этом году началась не с копели, ей еще и не пахло, а с зародившейся внезапно дружбы. Питерский леденящий ветер сносил с ног, но сегодня было тепло идти по набережной, продуваемой всеми ветрами, и дружно смеяться. Всех согревала радость. И ребят, и старого пса, и легендарного следователя. Первым Валеру заприметил пупсик. Он начал радостно скулить, размахивать хвостом, приосанился и потянул вперед, с недоумением поглядывая на Лизу. «Почему она так медленно идет?» «Добрый вечер!» — подбежала к бомжу Лиза, бесцеремонно выдернутая из компании своим псом. «Вот он, ваш пупсик, есть ваш оглоед. Теперь он мой пупсик. Узнаете?» «Привет!» — усмехнулся Валера. «Ишь ты, какой шустрый!» «Эй, ты чего кусаешься?» «Девочка, забери свою собаку, она сейчас от меня что-нибудь отожерет!» «Ой, эй, забери! Скорее!» Как счастлив был Пупсик увидеть бомжа Валеру. Никогда еще пес не проявлял такой бурной радости. Сколько же разных бед они преодолели вместе. Неужели у собаки память длиннее, чем у человека? Или верность в сердце крепче? «Пойдем, Пупсик, отстань от него, Пупсичек!» Лиза даже стала обидно за своего друга. «Но не тут-то было!» В одиночку оттащить одуревшего от счастья пса не получалось. Похоже, пупсик действительно был свидетелем покушения на Валеру и теперь не мог поверить своим глазам, что тот целый и невредимый сидит перед ним на их общей коробке. А может, пес пытался разбудить в Валере Пришибленном их прежнюю дружбу. Только когда подошли молчуны Коля, удалось отвести пупсика на некоторое расстояние. Но он умоляюще смотрел на Лизу, рвался к Пришибленному и продолжал скулить. «На самом деле он тебя тоже любит. Он просто пока болеет, но потом обязательно все вспомнит и тебя узнает. Обняв собаку, пообещала Лиза. «Я тебя очень-очень люблю и никогда этого не забуду». «Бедный пупсик, смотри, как он расстроился. Знаешь, не нужно его держать, пусть пообщается со своим другом». Жалостливо проговорила Надя и рассмеялась. «А если что откусит, то и ладно, на память возьмет. Пойдем, а то и пупсику плохо, и суп остынет». «Ну как, Валера, ты себя чувствуешь?» «Пупсика ты не вспомнила, а другие какие-то воспоминания появляются? Сны снятся?» Расспрашивал своего бывшего главного свидетеля Михаил Юрьевич. не вас помню, больницу немного. А что раньше, полный мрак?» «А что мы обещали супа принести, помнишь?» Усмехнувшись, спросил старый следователь. «Продолжать расспросы по делу не имело смысла». «А принесли?» – оживился Валера. «Попробуй с этими волонтерами не принести. В общем, мой руки и за стол». Вместо мытья рук Валере пришлось отбивать вторую атаку пупсика. Наконец бомж смирился и вдруг привычным жестом обнял пса, а тот уютно свернулся рядом с ним на картонке, положив голову на колено. «Теперь пупсик со мной не пойдет», — совсем расстроилась Лиза. «Пойдет», — уверенно сказала Надя. «А если нет, то мальчишки его на руках тебе отнесут. Зря, что ли, они за нами увязались. Пусть потрудятся». Скоро Валера хлебал суп из миски, а пупсик влюбленно смотрел ему в рот. «Вот хорошо-то!» Валера вдохнул полной грудью, чтобы вобрать в себя теплый ароматный пар над миской, который начала уносить к заснеженной Неве. «Я даже помню, что вы обещали найти мой дом и дерево. Было такое?» «Было. Надеюсь, что найдете. «А чё, нам это запросто!» — за всех ответил Коля. «Но пупсика я вам не отдам!» — решительно сказала Лиза. «Не претендую. Бери его себе. Дарю целиком и полностью. Могу даже дарственную у нотариуса подписать. Хочешь?» «Хочу». «Считай, что подписал. К тому же при четырех свидетелях. Договор железный. Иди, пупсик, в свою новую жизнь. У меня, наверное, отродясь таких духов не было, какими тебя всего надушили. И давай, дружище, не подведи. Защити свою хозяюшку, если понадобится. Девчонок всегда надо защищать от опасности». «Как Вику Журавлеву», — Вернул Михаил Юрьевич. «А ты Вика?» — не понял Валера и уставился на Лизу. «Нет». «Да всех надо защищать». Облизав ложку, сонно добавил бомж Валера. Было видно, что его разморило от горячего домашнего ужина. «А я вам еще пуговицу принесла и нитки. Давайте пришью», — деловито проговорила Надя. «Я еще в тот раз заметила, что у вас куртка расстегивается, и вы ее рукой держите». Надя пошарила в рюкзаке и достала большую пуговицу, нитки и иголку. «Это одна минута». — пообещала она. Пуговицу на память», — пробормотал Михаил Юрьевич. «Чтобы потом пришить? На случай, когда появятся нитки? Или иголка? Валера, а ты любишь Индию?» Поинтересовался старик, вспоминая содержимое узелков, которые девочки нашли среди колтунов пупсика. Локон Вики, обрывок поисковой ориентировки, большую черную пуговицу и магнитик на холодильник с Тадж-Махалом. «Индия — это мечта!» «Там всегда тепло, там все поют песни, и не смерзаются ресницы, когда дышишь», — с детской восторженностью ответил пришибленный. «Все в Индию, там хорошо!» — от скуки громко проорал клоун. Прохожие стали озираться на него, а пупсик залился громким лаем. И было непонятно, то ли он тоже мечтает отправиться в Индию, то ли страдает, что все уедут туда без него. «Коллеги, ну что, с запасной пуговицей и магнитом история прояснилась». «К делу скользкого фокусника они не имеют никакого отношения. Надо будет позвонить Петеньке, нашему знаменитому и неподкупному следователю уголовного розыска. Он, наверное, по нам уже совсем истосковался. Пусть Петенька вернет человеку его собственность. Это ведь благое дело?» «Благое», — кивнула Надя. «И дом бы», — вновь напомнил бомж Валера. «А это, мил человек, от тебя зависит, что ты нажил, а что прожил», — грустно усмехнулся Михаил Юрьевич. «Пока достоверно известно, что в собственности у тебя есть пуговица и индийский магнитик». «Пойдем со мной, пупсик», — позвала Лиза собаку и легонько дернула за поводок. Пупсик охотно вскочил на ноги, повелял хвостом на прощание своей прежней жизни и побежал за девчонками, которых было велено защищать. Помощь мальчиков не понадобилась. На обратном пути настроение компании было ничуть не хуже прежнего. «Ну что, коллеги, беремся за это дело?» Хитро прищурив глаз, спросил старый следователь. «Конечно! Мы беремся за все! Путь добра — это ступени!» — мгновенно откликнулся Коля, очень кстати ввернув слова директора. «Что за дело-то?» — спросил Молчун. «А дело самое настоящее. Нужно установить личность гражданина, восстановить его в правах и вернуть к нормальной социальной жизни. Это, коллеги, называется спасение человека». «Я только за», — сказала Лиза. «А мне этого Валера ужасно жалко. Это сколько раз он терял память? «Ужас! Я тоже за!» — поддержала Надя. Молчун поднял обе руки, выразив таким образом свое участие в общем деле.